Карцер. И вот теперь, после всех этих приключений, он оказался в данном помещении, которое, по сути, напоминало ему весьма укрепленную и для кого-то, возможно, надежную магическую клетку. И сам этот факт четко давал понять парню, что его воспринимают как полноценную угрозу. А значит, теперь ему нужно искать способ вырваться из этой ловушки. Благо, что он все заранее продумал как следует и уже был готов к потенциальным неприятностям. Хотя и не хотел бы такого развития событий. Ведь он спасал кого-то из них, так почему же к нему подобное отношение? Сначала долбанули чем-то напоминающим электрический шокер, хотя и без физического контакта. А теперь еще и в клетку заперли, даже не попытались понять или поговорить с ним, чтобы объясниться. Естественно, что все это было отнюдь не в их пользу. По крайней мере, не в пользу, так сказать, добрых отношений. Ведь парень теперь воспринимал все в весьма негативном ключе. Кирилл медленно пришел в себя и первым делом ощутил неуютную тяжесть воздуха. Запах железа, стерильности и чего-то чуждого витал вокруг. Когда глаза парня немного привыкли к свету, он понял, что вокруг него замкнутое пространство, словно настоящая клетка, но далеко не простая. Стены были гладкими, матово-серебристыми, из металла, который не имел привычного блеска стали или алюминия, а будто поглощал свет. Тонкие линии, похожие на прожилки или вены, тянулись по всей поверхности, мягко светясь зеленым и голубым свечением. Кирилл сразу понял, что это был не просто металл. Это был металл, сшитый с помощью магии. Подобная конструкция напоминала ловушки, которые он сам когда-то делал для монстров. Только здесь идея была доведена до предела. Когда он впервые дотронулся до стен, их поверхность отозвалась мягким гулом в ладонях, словно где-то в глубине работал механизм. Магическая вязь ощущалась телом, а не глазами. Кожа начиналась слегка покалывать, как при приближении к мощному источнику энергии. Попробовать силой прорваться отсюда значило вызвать лавину неизвестных последствий. Поэтому Кирилл сделал единственное, что мог. Замер. Он притворился, что еще не очнулся полностью. Свое дыхание он сделал ровным, но чуть более тяжелым. Взгляд прикрыл так, чтобы ресницы почти касались. Пусть думают, что он в полусознании. У него был опыт охотника. А притворство иногда спасает куда больше, чем любой бросок копья. В голове роились мысли, и в первую очередь надо сбежать. «Для этого ему сначала надо понять, как именно устроена эта клетка. Надо дождаться момента, когда появится щель». Но он знал, поспешность убивает, И именно в этот момент он услышал голоса. Сначала они звучали, как шелест листвы, будто ветер играет в кронах. Слова были чужие, но понимание само собой проступало в его сознании. Он уловил смысл. «Это было страннее всего». Казалось, будто мозг сам подставляет знакомые слова, а язык эльфов словно прорывается сквозь пленку непонимания. «Он уже должен улавливать речь», — сказал один голос, звучный, холодный, с ноткой превосходства. «Да, принудительное обучение универсальному языку завершено. Этот дикарь теперь понимает нас. Мы сможем спросить, что нужно». Сразу же отозвался другой, мягче, но с таким же скользящим презрением. При этих словах Кирилл внутренне напрягся. Принудительное обучение, эти слова ударили как нож. Значит, пока он был без сознания, его разум взяли в оборот. Возможно, через какие-то магические методы, напрямую воздействуя на память и восприятие. Вложили в его разум знания языка, словно чужой инструмент. Но кто поручится... Что вместе с этими знаниями В его голову не вложили И что-то еще Какую-нибудь тонкую мысль Чужду его природе Которая может выстрелить В нужный им момент Ему это категорически не нравилось Чужая воля в его голове Хуже любой клетки Он вспомнил, как на охоте Всегда полагался на свои инстинкты Они были его самым верным оружием А теперь кто-то мог подменить Эти инстинкты чем-то иным Он осторожно прислушался к остальным. Голоса принадлежали явно эльфам, тем самым, о которых он только слышал в сказках. Тонкие, чистые интонации, словно мелодия, но у каждого голоса была своя окраска. Один резкий и командный, второй тягучий и задумчивый. Третий, с насмешливым оттенком, словно обладатель находил удовольствие в каждом слове. У каждого были индивидуальные черты, и это подтверждало что перед ним не выдумка и не иллюзия, а живые представители другой цивилизации. Кирилл, не выдавая своего пробуждения, продолжал внимательно слушать. Его нутро кипело. Он чувствовал, что эти сознания смотрят на него свысока, как на зверя, пойманного в капкан. Но в то же время в их словах сквозило «им нужно что-то от него, значит, у него все еще есть шанс». Но прежде чем появляться перед ними, Кириллу придется выяснить, что именно ему вложили в голову. И не выстрелит ли это в тот момент, когда я попытаюсь бежать? Подумав об этом, он крепко сжал кулаки и продолжил изображать неподвижность, параллельно просчитывая пути. Где у клетки слабое место? Как работают эти светящиеся линии? И как он сможет использовать даже то, что его разум сделали понимающим? Хотя в глубине души ему было противно. Не он выучил язык. Эти знания просто и весьма нагло засунули в его голову. И только за это Кирилл уже сейчас ненавидел своих тюремщиков еще больше. Немного погодя, когда рядом уже никого не было, он лежал, прижавшись лбом к холодной решетке, и стал изучать ее так, как когда-то изучал чужой кот. Не вслепую, а построчно. В голове выписывая переменные и зависимости Карцер не был просто решеткой Это было практически настоящее кольцо из металла В которое вплетена магия Каждый стык, не только сварной шов А полноценный порт в системе Каждая шпилька, не столько застежка Сколько узловая точка Первое, что он заметил, рисунок По поверхности металла тянулись тонкие жилы Будто сеть дорожек на плате Они не были хаотичны. Линии сходились в узлах через равные интервалы, образуя геометрию, близкую к той, что он видел на сундуках и в корпусе челнока. Узлы отличались по размеру. Одни были выпуклые, будто пульсируют, другие – врезанные и тусклые. В некоторых местах линии покрывались тонкой паутиной, в других – свежая крошка, как будто кто-то недавно ковырялся. И по этим жилкам Ритмично бегал слабый свет непостоянный, а ритмичный Он считал удары Три легких, пауза, длинный толчок Это был не просто гул Это протокол И при осознании этого В голове парня, который все же ранее был Системным администратором Сразу зажегся знакомый образ Так работает «Хардбит» в сердце сети Маркер активности Когда сеть бьется Узлы синхронизированы. Когда тишина, узел либо спит, либо с ним что-то не так. Под ладонями металл был теплее там, где жилы собраны в пучок, и холоднее там, где узор расходился. Некоторые массивные болты казались заземленными. Рядом с ними металл становился чуть влажнее, как будто через эти точки уходил лишний ток или сила. В одном месте на краях клетки он нащупал тонкую щель не более волоса, спрятанную под окантовкой. За ней пряталось нечто, что равномерно пропускало воздух, но не свет. Это место казалось слабее. Но Кирилл тут же отогнал от себя соблазн. Слабость не всегда означает простую дверь. Иногда это ловушка для того, кто не ждал. Голоса, что время от времени раздавались за решеткой, все так же продолжали течь. Эльфы спорили о его обучении, Но Кирилл слушал и считался с каждым тоном. Он начал мысленно картировать клетку. Пункт А, пункт Б, пункт С. Он мысленно провел по жилкам стрелки, отметил узлы, которые пульсировали сильнее всего, и пометил места с коррозией и следами недавнего вмешательства. В его голове возникала схема. Узел питания — это сервер. Узлы контроля — датчики. Ребра между ними — шины. Его аналитическая натура тут же поставила три простых вопроса, как если бы он готовил отчет. Где источник питания? Какие узлы отвечают за замыкание решетки? Какие реакции вызывает внешнее воздействие? И каким образом система идентифицирует врага и безопасность? Он знал, что получить ответы можно только эмпирически, наблюдая, стимулируя и считая ответные импульсы. Но сейчас ему нужно было делать это, очень осторожно. Он начал прикидывать варианты в абстрактных, неинструктивных терминах. В воображении он рисовал граф. Узлы с высокой степенью централизации, периферийные контроллеры, резервные линии. Там, где линии сходились в тройки и кресты, шанс найти слепую зону был выше, потому что сложные узлы требуют синхронизации, а синхронизация – это окно, где можно подождать и пронаблюдать. В системном мире окна – это не дыры, а интервалы в такте. Их нельзя вскрыть, но можно заметить и использовать как момент для чтения ответов. Он не строил детальных планов, не потому что был нерешителен, а потому что понимал, что описывать шаги к побегу – значит превращать мысль в инструкцию. А он хотел мыслить стратегически и художественно, а не технически. Его прикидки держались в плоскости возможностей и невозможностей. Можно ли вызвать фальшивый отклик, заставив узел потратить энергию? Возможно ли временно задержать систему, создавая помехи в такте? Где в конструкции есть тепло, где холод и как эти различия меняют поведение магией? Он также учитывал человеческий фактор. За заграждением стояли живые, и они уставали, меняли ритмы. Чередование голосов и шагов за стеной – это паттерн. Охрана не вечна, разговор затихает, кто-то уходит, и тогда сердце клетки бьется иначе. Для него это значило одно – не всякое окно техническое. Многие окна биологические, и самым надежным временем для попытки могли стать именно человеческие паузы, когда внимание ослабевает. Еще он вспомнил о своем пространственном кармане, о кубе. Это не только склад, но и резервный контейнер его жизни. Мысль была простой и грубой, в крайнем случае он мог скрыть самое ценное в кубе и выйти налегке, но от слова «крайний» до действия было далеко. Он понимал цену, куб питался от него, и каждый раз, когда он подпитывал пространство, он отдавал часть себя. Это был моральный и соматический фактор, так как уменьшение запаса может сделать побег бессмысленным. Он составил набор гипотез, словно маленьких сценариев, не детализируя инструментов. Ему нужно было наблюдать и картировать ответные ритмы, искать биологические окна часы, когда голос за стеной стихает, тестировать влияние мелких неразрушающих воздействий на узлы. В уме один пинг, затем другой и считать ответы, сохранять ресурсы, не использовать куб как бильярдный кий. А если контакт неизбежен, то вести полноценный диалог, избегая открытого конфликта. Он повторял эти пункты в уме, как молитву-алгоритм. Каждое повторение делало его спокойнее, словно он сшивал нервы стежками расчета. Внутри у него сидел системный администратор, который не полагается на героические вспышки, а выстраивает окружение к тому, чтобы иметь несколько путей. Путь номер один – наблюдение и побег. Номер два – разговоры и обмен. Номер три – игра в терпеливое ожидание. Самое страшное заключалось сейчас именно в том, что ему могли бы заложить в голову во время обучения. Бессознательные триггеры, срабатывающие на звуки, символы или запахи. Он теперь смотрел на узоры на решетке и думал не только как технарь, но и как пациент клиники. Какие сигналы были ему внедрены – где может сработать чужой ключ. Этого он не мог допустить. Поэтому, кроме физических карт, он начал вести в уме еще один реестр внутренних сигналов. Какие мысли приходят и откуда? Какие образы всплывают, когда он слышит чужую речь? И какие из них выглядят чужими? Это был его маленький тест на целостность сознания. Наконец он сделал самое важное. Решил отказаться от скоропалительных действий. Побег — не игра и не код, который можно отладить за вечер. Он решил действовать, как поступал бы инженер. Медленно, вдумчиво, с наблюдением, с логами. Каждый стук на решетке, каждый всплеск света он фиксировал в уме. Время, длительность, ответ. Эта карта, сложенная из миллисекунд и шепота, была его надеждой. Он медленно прижал разгоряченный лоб к холодному металлу и представил себе момент, когда он снова окажется вне этой клетки. Но уже не как животное, сорвавшееся с веревки, а как человек, который прочитал систему и слегка ее обвел. В голове мелькнула последняя мысль. Не план поведения, а мораль. Побег нужен, но зачем убивать мосты? Диалог может быть тем самым окном, через которое выйдет не только он, но и то, что осталось цивилизованным в этих людях. Он глубоко вздохнул, и тьма карцера разжалась до размера в листа бумаги, на котором он сейчас чертил свой план. Не схему взлома, а карту наблюдений. В этой карте было место и для осторожности, и для сострадания, и для расчета. И этого ему хватало на сегодня. Несколько часов спустя Кирилл лежал неподвижно, все так же задумчиво глядя сквозь полуопущенные веки на потолок. И лишь на первый взгляд, напоминая полностью потерявшего сознание пленника, его дыхание едва колыхало грудь, сердце билось редкими отмеренными толчками. За месяцы выживания он уже научился контролировать собственное тело так, что мог вводить себя в состояние почти полной неподвижности. Сейчас это умение оказалось как никогда кстати. Металлическая клетка, усиленная мерцающими полосами магических узоров, казалась ледяным саркофагом. Но все это отошло на второй план, когда в коридоре за решеткой послышались легкие шаги, ритмичные, уверенные, с оттенком властности. Кирилл сразу понял, что это был не очередной рядовой страж и не один из простых эльфов, временами толпящихся неподалеку. И действительно, вскоре его догадка подтвердилась. Появилась высокая эльфийка с осанкой, напоминающей статую. Ее длинные волосы, светившиеся при тусклом магическом освещении тонкими переливами серебра и золота, были собраны в замысловатый узел, а на висках поблескивали тонкие пластины украшений, больше похожих на элементы боевого убранства, чем на простую роскошь. Черты ее лица были одновременно мягкими и властными, холодными и завораживающими. Стоило ей остановиться у клетки, как все, кто был рядом, стражи в легких панцирях, техники с кристаллическими приборами и даже советчики в длинных плащах склонили головы. В воздухе ощутимо повисла тишина. Почему пленник до сих пор не пришел в себя? Ее голос прозвучал остро, но без крика, словно удар клинка по металлу. Эльф с прибором в руках, видимо, один из специалистов, замялся, но все же ответил. «Госпожа, возможно, его организм оказался необычайно чувствителен к воздействию парализатора. Мы применили стандартную мощность, но его нервная система, судя по всему, отреагировала сильнее. Не исключено, что он... он может и не очнуться. Никогда». После этих тихих слов в залу прокатилась дрожь напряжения. Несколько эльфов резко переглянулись, а Кирилл, все так же не меняя расслабленного вида, тут же отметил, что эта фраза была явно не к месту, так как красивое лицо высокой эльфийки мгновенно исказилось недовольством. «Никогда не очнется?» В ее голосе прорезалось настолько резкое возмущение, что даже охрана чуть отпрянула назад, видимо, опасаясь ее гнева. «Это недопустимо! Мне необходимо допросить его!» «Мне нужно знать, что случилось с моей младшей сестрой». Слово «сестра» тут же эхом отозвалось у Кирилла в голове. Он едва не шевельнул бровью, но вовремя себя удержал. «Сестра? Неужели это та самая девчонка, кого он обнаружил возле разбившегося аппарата и кого выводил из опасных территорий?» Тогда все приобретало новый оттенок опасности. Если он действительно коснулся дел семейства, чья представительница вызывала у подчиненных такое трепетное уважение, значит, его судьба была куда сложнее, чем простое пленение дикаря. Сейчас он понимал, что любая реакция могла стоить ему жизни, поэтому продолжал изображать беспомощное тело. Замедленное сердце, неглубокое дыхание, пустой взгляд, прикрытый веками. Его новая особенность – умение почти полностью контролировать физиологию – теперь делала его невидимым наблюдателем. А пока он слушал, чем больше он соберет информации, тем выше его шансы найти лазейку. Он знал, что именно в такие моменты даже одно неверное слово, одна оговорка из уст врагов могли стать ключом к побегу и спасению.